511. Сын мой, знаешь ли ты, что сужденных встреч, сужденных людей, сужденных мест и сужденных дел не избежать? Нужно лишь знать, что суждено. Владыка знает, видит и предусматривает наилучшие комбинации. Пока карм была личной, трудно было изменить ее течение. Но когда нас сливает с общенародный предусматриваемый, И настают сроки, меняется все как по мановению волшебного жезла. Черток предреченно избудется, и вы в нем. Легче направить челн по течению могучего потока кармы народной, чем одиноко направлять его против течения противных. Сознание моих созрело давно, но общее только дозревает. Отсюда ощущение трудности и тягости необычайны. В должное время космические лучи. Лучи наши и токи пространственные сливаются для преображения ими массового сознания, и неизбежен становится сдвиг. И только тогда скрытая тайна становится видимым явно. Перелом наступил. Напряжение слитых лучей энергии дано. Неотвратимы следствия. О них и говорится. Лучи оформляют сущность выражения сознания. Нет сил могущих. Противодействовать течению космического магнита. Движение культуры по коре земной. Рассвет и падение народов им обусловливалось. И не детям Земли бороться с мощью гигантских космических энергий. К ним приурочиваем кармы народов. И лучи наши в созвучии с начертанием космической воли направляем. Стоим на страже великой сплетая нити событий, вдвигая сужденных духов в сферы деятельности предназначенной. Могучие силы донесут до должной точки начала. Невидимые силы и помощники на служении у духов сужденных. В созвучии с миром незримым совершается выполнение миссии. Люди чуют печать иерархическую и говорят о посланничестве избранника. Если джинам дозволили строить, неужели замедлит рука в помощи к срокам сужденным. Потому утвердимся на иерархии по сознанию и мощи. Все свершается в должное время. Но когда силы света утверждают свою мощь в велении высшим, может быть лишь исполнение, но не противодействие. Сотрясется земля, и враги повернутся в прах. Но осуществление заповеданного не замедлит, когда слово исполнения произнесено. И истина так да и будет. Сознание к часу исполнения надо подготовить. Бузлы сети света будут в особом напряжении. Возможности уявлять служение вырастут в тысячу крат, и исчезнет глухая стена противовосставших условий. А сроки начала служения явного и открытого скажу особо, ибо готовил для дел немалых. Энергии и деятельности потекут по каналам мною указуемым для того, чтобы дать высшую степень продуктивности. Каждый будет незаменим на своем месте. А миссии сына особую указ. Воле передается мне, и будем действовать слито. Любимых своих хранишь около. Яро помогут, освобожденные от притяжения обычных. Силу осознания великости задач дам. Силою мою направишь. Силу чудесное осуществление указов моих получишь. Сказкой сделай жизнь. Столбом пламени пройдешь через жизнь. Волю мою исполняй. Осознанием воли моей в себе станешь гиганту подобен. И волею моею будешь творить дела мои. Своих дел не будет. Все будет мое. Мои дела, мои заботы, мои радости и печали. Будешь жить владыкою, ибо я буду в тебе утверждать явление нового мира. Дам знаки власти, камень получишь и перстень дам. Матери будешь верным сыном, неукоснительным исполнителем и верным помощником. Наследство получишь через нее. Помни, все через нее. К тому готовлю, дабы встретил с открытыми глазами. Сказанное осознай и готовься. Я сказал».